После того, как все разоружились, племянник Хайнамби Сандьяма залез на платформу и стал принимать оружие, которое подавал ему снизу мой брат. Я подошел к Хайнамби, отдал свое ружье, нож и мачете и спросил, в чем смысл происходящего. Мы всегда так делаем перед тем, как начинать пить всерьез, объяснил он. А то бывает, молодые охотники выпьют лишнего и затевают ссору. Тут уж лучше, чтобы оружие лежало подальше. Голыми руками они друг друга не убьют, только поборются да подергают один другого за волосы. У нас истори заведено убирать оружие, когда садишься пить итуа. Хороший обычай. Ты, мой старший брат, можешь оставить при себе свое оружие, ведь ты ни с кем не повздоришь. «Конечно, я настоял на том, чтобы и мое оружие забрали. Раз я стал индейцем, на меня распространяются те же правила, что и на всех остальных. Про себя я подумал, что если против ожидания дойдет до потасовки, у меня больше шансов отбиться кулаками, чем ножом или мачете. Индейцы мастерски владеют холодным оружием, а вот на кулаках драться непривычны» даже как будто не представляют себе, что это возможно. Вообще, энгвера дрались очень редко, но уж если схватывались между собой, то всегда с оружием в руках и с твердым намерением убить противника. Если индейц убьет другого индейца, священный долг семьи убитого – осуществить кровную месть, но она направлена только на самого убийцу. Иной раз на почве мести возникает межродовая вражда, которой не видно конца. Понятие о прощении и примирении индейцам почти неведомо, и в ненависти они заходят так же далеко, как и в дружбе. Когда все оружие было убрано, и сандьяме поручили сидеть на платформе и охранять его, следовательно, ему в этот вечер больше не разрешалось пить итуа. Мужчины сели в широкий круг поодаль от очага. Это их место в свайной хижине, тогда как женщины и дети жмутся к огню. На дворе уже стемнело, но в хижине было достаточно светло от очага. Нескольких самодельных масляных светильников и полудюжины свечей, представлявших мой маленький вклад в празднество. Вдруг на опушке леса замелькали факелы. Пять-шесть молодых парней принесли оставшиеся куски медвежатины. Их накормили, потом они сели с нами в круг, около выхода, как полагается, молодым и неопытным. Женщины принялись разрезать мясо на тонкие полосы, чтобы сушить его и коптить над очагом. Засаливать мясо у них не принято. Соль здесь дорогой товар, ее нельзя разбазаривать. Пищу обычно варят без соли и только в торжественных случаях к еде подается щепотка. Кувшинище с Итва поставили рядом с Хаинамби, и постепенно завязалась беседа. Поначалу мужчины вели себя очень сдержанно, даже церемонно. Говорили глухо, негромко, почти не шевеля губами. Друг друга ни в коем случае не перебивали. Дождутся, пока говорящий закончит свою мысль, Молча обдумают сказанное, потом, когда подойдет очередь, выскажутся сами. Чаша ходила по кругу, пока кувшин не был опустошен. Тогда двое молодых мужчин принесли другой, почти такой же огромный кувшин, и откупорили его. Волей-неволей приходилось выпивать глоток, когда чашу вручали мне, или хотя бы делать вид, что я пью». Я жульничал, насколько позволяла мне смелость. Когда появился второй кувшин, я, должно быть, подсознательно скроил кислую рожу. Во всяком случае, поглядев на Хаинамби, я заметил его вопросительный взгляд. Едва заметно кивнув, он сделал знак своей жене. Она улыбнулась и принесла ему большую чашу с выжженным узором. Хаинамби встал, и протянул чашу мне. Она была полна почти до краев, но не и туа, а чем-то другим. «Мой брат», — сказал он громко, чтобы все слышали, «по справедливости ты сегодня должен получить подарок. Поэтому я дарю тебе эту чашу. Никто, кроме тебя, не должен пить из нее. И как только она опустеет, женщины этого дома снова наполнят ее». «Ты мой старший брат До Хиви!» Кольцо смуглых фигур отозвалось бормотанием. Все явно одобряли учтивую речь Хаинамби. Я от души поблагодарил его и поднес чашу к губам. В нем был свежий кофе. Забота и такт Хаинамби выручили меня. Индейцы пили медленно, но прилежно. И в конце концов кукурузное пиво подействовало. Нет, они не утратили своего достоинства, просто стали менее чопорными. Несколько человек взяли в руки музыкальные инструменты. Три барабана, один деревянный, обтянутый кожей дикой свиньи и заостренный снизу, другой из обожженной глины с оленей кожей. На третьем, совсем маленьком, был натянут желудок крокодила. В остальном оркестр состоял из музыкального лука с одной струной, палической флейты и старой сильно помятой астматической губной гармоники. И вот зазвучала музыка. Мне она показалась довольно монотонной, но я в этой области не знаток. Во всяком случае, для танца она вполне годилась. Несколько охотников помоложе встали и начали танцевать анкоса. «Анкоса» означает «гриф», а точнее речь идет о черном грифе «урубу». Была исполнена настоящая пантомима. Индейцы изображали, как грифы парят в поднебесье, растопырив маховое перье. Как снижаются широкими кругами, обнаружив что-то. Как приземляются и неуклюже бегут по земле с расправленными крыльями, чтобы наконец остановиться, и рассмотреть поближе добычу. Танцоры ходили на цыпочках, потом на полной ступне, потом стали все ниже и ниже приседать. Их руки в точности передавали движение крыльев черного грифа. Танцуя, они пели фальцетом. Вождь-охотник дохиви убил двух медведей, много мяса, а теперь слетаются грифы. Слова песни меняются в зависимости от имени охотника, а также рода и числа убитых им животных. Танец анкоса исполняет только в тех случаях, когда речь идет о крупной добыче – топире, медведи, пекаре. Женщины в танце грифа не участвовали. Это танец охотников. Есть другие танцы, в которых женщины участвуют. Есть и чисто женские. Мои смуглые друзья продолжали танцевать, бить в барабаны и пить итуа. Трепетный отсвет пламени ложился на гибкие, стройные тела, на раскрашенные лица — бесхитростные украшения. Люди и бархатно-черная ночь со звездами на небе и светлячками на опушке леса, вечный хор цикад, далекий вой пумы в горах — все сплелось воедино в дикой, своеобразной гармонии. И я почувствовал, что случилось долгожданное. Я влился в новый мир, в корне отличный от моего собственного, но этот новый самобытный мир уже становится и моим. На дворе стоял сплошной треск разгрызаемых костей. Каждому псу в округе досталось по большой кости, и они усердно расправлялись с угощением, очутившись на седьмом небе индейских псов. И мне когда даже было рычать друг на друга. Три собаки, которые участвовали в охоте, лежали в хижине возле приступки. Им достались внутренности, и теперь они походили на надутые шары, того и глядя взлетят. Я все сильнее ощущал страшную усталость. Охота и переход с тяжелой ношей по крутым тропам не прошли мне даром. Проколотые стрелами руки словно налились свинцом. Пострадавшая от медвежьих когтей нога тоже болела. Конечно, я улучшил минуту и незаметно промыл ранки дезинфицирующим раствором, но боль от этого не утихла. В голове упорно вертелась мысль о том, как это будет не кстати, если у меня откроется заражение крови, ведь до ближайшего врача неделя ходу. Я готов был лечь, где попало, только бы забыться сном на час-другой. В это время подошел старик Маригама, сел рядом со мной и спросил, не болят ли руки. Услышав утвердительный ответ, он предложил испробовать заживляющую смолу. Из маленького мешочка знахарь достал несколько твердых черных комков, совсем не похожих на известные мне разновидности смолы. Взяв один комок пинцетом из пальмовых щепок, он подержал его над светильником, пока смола не расплавилась, и накапал мне жидкой смолой на ранки. Потом подсушил над огнем несколько зеленых листьев и прилепил их сверху той же смолой. «Так полагается обрабатывать свежие, незагрязненные раны», — объяснил Мари Гамма. «Листья все равно какие, только нет ядовитых растений». Обязательно зеленые, чистые и без ворсинок. Лучше всего листья тахати, их полезно также жевать при сильной боли. Или когда нечего есть, чтобы заглушить голод. Речь шла о листьях кустарника, напоминающего коку. Но часто жевать тахати не стоит, предупредил старик, иначе без них уже не сможешь обходиться. Он рассказал, что в лесу водится много разных пчел, Есть богатые пчелы, есть бедные. Смолу, которой он меня лечил, можно найти только в гнездах определенной черной пчелы. Она дает много меда, но очень уж злая. «Старею я», — заключил Маригама. «У моих внуков уже свои дети пошли. Охотиться, ловить рыбу, рубить лес еще могу». Но вот танцевать или пить ютуа целую ночь, как молодые охотники, сил не хватает. Пожалуй, отдохну. Он завернулся в свой плащ, лег на лобяную циновку и уснул, как дитя. Я выбрал уголок потемнее и стал искать удобное положение на пальмовых жердях для своего измученного тела. Слепающимися глазами я увидел как ко мне подошли два молодых индейца и накрыли меня своими плащами. Глядя в ночь, окутавшую дебри, я думал о том, что у меня, кажется, появился временный дом, из которого мне пока не хочется уходить. Завтра напишу письмо. Индеец отнесет его в деревню за горами. Дальше она пропутешествует 3-4 дня в сумке конного почтальона до Ярумала, где начинается шоссе. Оттуда автобус доставит его в Медельин на центральной кордильере. А потом она полетит на самолете через горы, саванну и море, пока не попадет в руки женщины на другом конце земного шара. Захочет ли она приехать сюда и разделить со мной общество вольных индейцев в нетронутых тропических лесах? Могу ли я надеяться, что хотя бы на несколько месяцев перестану чувствовать себя вечным чужаком? Как и все, что составляет подлинную суть жизни, это в конечном счете зависело от женщины, от живой настоящей женщины, или от символической «пакуне», Иногда они сливаются воедино, на один день или на одну ночь, или хотя бы на те секунды, что реку пересекает тень коршуна. И уж если это случилось, вы не останетесь тем, чем были прежде».